Рядом послышалось шуршание шелка, повеяло духами грезы. Инженер увидел высокую молодую даму с пышной прической пепельно-золотистых волос и такими же ясными озерами голубых глаз, как у мальчика. «Ваня! Ваня, пойдем же, пора!» «Иду!» «Простите, господа, я должна увести сына. Он у меня чудак, не оторвешь от камней. Второй раз здесь из-за него...» Не считайте сына чудаком, мадам. За необычными интересами часто кроются необычные способности. Мы по нему проверяли правильность наших собственных впечатлений. И не ошиблись. Мать и сын удалились, а приятели продолжали лениво обходить выставку. Не потели нам покурить? Постойте-ка. Максимилиан Федорович, что я... Когда вы вернулись из Туркестана, помните, вы рассказывали о том, что нашли камни, может быть, неизвестные науки. Вы собирались их отдать Денису Лауральскому для огранки. Что же вышло? Что вышло, увидите. Они тут, на выставке. Как же я мог просмотреть? А это значит, что ничего особенного не вышло. Вот они. Инженер показал на подвеску из четырех небольших камней, прикрепленную под кулоном из желтого топаза, такого яркого, что он был виден от входа. В камнях на первый взгляд не было привлекательности. Ограненные плоской зеркальной гранью и заделанные в модную тогда платину, камни казались серыми, сливающимися с матовым металлом оправы и цепочки. Требовался знающий глаз, чтобы понять необыкновенность самоцвета, прозрачного И в то же время пронизанного едва заметными точками с металлическим блеском. Облако этих точек, рассеянных в прозрачной основе, придавало камню его странный серый цвет и вид как бы хрустально-прозрачного металла, гармонировавшего с глухой сероватостью платины.